Сергей Кателина, краснолицый и рыжеволосый, принадлежал к тому разряду людей, которые всегда кажутся раздраженными. В своем заявлении он имел в виду то, что Лукул сократил азиатские долги. Будучи диктатором, Сулла обложил римские провинции в Азии непосильной данью, выплачивать которую можно было, лишь занимая подграбительские проценты у римских финансистов. Чтобы спасти восточные города от полного разорения, Лукул простил им большую часть долга, вмешавшись таким образом в сферу интересов наших ростовщиков, чем нажил себе смертельных врагов. Возможно, Публий сумеет указать Лукулу на эту досадную ошибку, когда присоединится к нему в будущем году, — беспечным тоном произнесла Клавдия. По всей очевидности, ей хотелось разрядить обстановку и сменить тему разговора. Вскоре слуги убрали со стола основные блюда, и когда в комнату внесли богов-хранителей домашнего очага, на несколько мгновений воцарилась тишина. Накинув край тоги на голову, публий, исполняющий роль домашнего священнослужителя, принес им в жертву крохи пищи и окропил их вином. Когда богов вынесли, на столе уже стоял десерт». На протяжении всего действия Тигран беспрестанно засыпал меня вопросами, касающимися истоков римских обычаев, закона и культа. Особый интерес он проявлял к моей карьере и планам на будущее. Вполне возможно, что в любое другое время подобная любознательность со стороны человека, который в один прекрасный день мог стать царем царей, мне немало бы польстила. Однако в тот вечер он не вызывал у меня ничего, кроме раздражения поскольку отнимал время, которое я хотел посвятить Клавдии. В результате ее вниманием целиком завладел Цезарь, заставив меня ревновать. Клавдия решила воздержаться от вина, которое подали вслед за десертом. Я тоже счел благоразумным последовать ее примеру, поскольку находился в окружении людей, среди которых следовало высказываться очень осторожно — Все они участвовали в политической игре с очень крупными ставками, такие редко умирали естественной смертью. Из всех присутствовавших на том вечере одному горталу выпала такая удача. Что же касается наиболее вероятной природы моей кончины, то я еще не настолько сведущ, чтобы ее пророчить. В целом же, римская политика того времени весьма напоминала мунеры Сине смертельно опасные игры о которых я уже писал. Почти не прикасаясь к вину, я с интересом наблюдал за остальными гостями. Курий, который выпил немало во время обеда, значительно продвинулся в том же направлении. Лицо Сергея Кателина еще больше раскраснелось, а голос стал грубее и резче. Гортал, как всегда, оставался веселым и невозмутимым, Цицерон же не слишком усердствовал в питье, поэтому его речь практически не претерпела изменений. Гай Юлий, признанный король пирушек, напротив, возжелал усилить крепость вина. Он потребовал, чтобы Публи разбавил фалернской водой в соотношении два к одному. Лично я был благодарен ему уже за то, что он не превратил наш ужин в одну из тех попоек, где каждому из гостей полагалось осушить определенное число кубков. Скажем, нам вполне могли бы предложить опрокинуть покупку за каждую букву в имени почетного гостя. Хорошо, если им окажется Тигран, а в случае Квинта Гортензия Гортала, боюсь, никто из нас не дошел бы до конца. К счастью, на том обеде каждый был волен прикладываться к вину по своему усмотрению, и только прислуживавший нам раб следил за тем, чтобы кубки никогда не пустовали». Сегодня, — сказал Юлий Цезарь, — когда здесь собрались гости, занимающие столь высокое положение, нам следует обсудить проблему правильного использования власти, как гражданской, так и военной, поставленной на службу государству. Его заявление было данью греческой традиции и, несомненно, имело целью польстить заморскому гостю. Когда римляне собирались на серьезную пирушку, философские дискуссии затевались крайне редко потому что на следующий день вряд ли кто-нибудь из ее участников смог бы с уверенностью сказать, о чем шла речь. Борцы, акробаты и обнаженные сирийские танцовщицы. О них рассуждать было гораздо уместнее в таких случаях. Марк Тули, — продолжал Цезарь, — был весьма любезен, затронув эту тему. Разумеется, мы выступаем не перед судом, а потому прошу высказываться лаконично, так, чтобы каждый из нас учитывая наше нетрезвое состояние, не утратил нить рассуждений. Цезарь по обыкновению взял на себя роль души подвыпившей компании, хотя я был уверен, что сам он был абсолютно трезв. Цицерон задумался на мгновение, собираясь с мыслями. «Мы, римляне», — начал он, — «дали миру нечто принципиально новое. Со дня свержения нашего последнего царя прошло уже более четырех веков». За это время мы построили нашу республику, самый совершенный инструмент государственного управления за всю историю человечества. Это уже не крикливая, неуправляемая толпа, вроде той, что была в Древней Афинской республике, а стройная система органов управления, во главе которой стоит Сенат и над которой осуществляют руководство консулы. Да простит меня наш уважаемый гость, но она существенно превосходит всякое монархическое устройство, поскольку вместо деспотической воли действуют законы. Все ключевые государственные посты распределяются между чиновниками в зависимости от их заслуг и достоинств, и каждый из них может быть отозван с занимаемой должности на основании его некомпетентности или злоупотребления властью. Таким образом, власть — сосредоточена в руках людей, которые хорошо знают законы и разбираются в государственном управлении. Военная власть может быть передана только в руки тех, кто несколько лет прослужил в гражданской сфере. В противном случае военные командиры будут неспособны заботиться о истинном благе общества и будут стремиться к развязыванию войн исключительно ради собственного обогащения, а не в интересах государства. Это был явный выпад против Помпея который стал полководцем, почти не пройдя гражданской службы, а затем, опираясь на свою военную мощь, занял высший государственный пост. Сергей Кателина», — обратился к нему Цезарь, — «а что ты думаешь на этот счет?» Взгляд у Кателина был весьма затуманен, но когда он заговорил, его голос зазвучал вполне отчетливо. «Никто из здесь присутствующих...» разумеется, не желает реставрации монархии. Однако наш дорогой Марк Туллий явно недооценивает значение благородного происхождения при избрании тех, кто будет управлять государством. Люди, поднявшиеся из самых низов, не способны почувствовать свой долг перед государством. Они движимы лишь жаждой власти. Пройдет не один век, прежде чем они произведут на свет подлинно благородный характер, у которого эти высокие качества будут врожденными. В наше же время, к великому сожалению, это становится большой редкостью. Каждый день я вижу в Сенате потомков вольноотпущенников. Подобно публию, Кателина полагал, что своей должностью обязан высокому происхождению. Но, впрочем, других достоинств у него и не было. Предлагаю отдать всю гражданскую и военную власть патрициям и плебейской знати. Тогда мы обезопасим себя от проходимцев, рвущихся занять высокие посты. Великолепная мысль, — сухо подытожил Цезарь. А теперь, поскольку Квинт Курий вышел из нашей импровизированной дискуссии и ныне находится в крепких объятиях Морфея, послушаем нашего будущего консула. — Я далеко не философ в сфере политики, — изрек своим благозвучным голосом Гартал, — Однако кое-что смыслю в законах и искусстве государственного управления. Несмотря на то, что и я не хотел бы видеть во главе Рима монарха, я числю себя другом царей. Он слегка поклонился Тиграну. И хотя я разделяю мнение о том, что средоточие власти в руках одного человека представляет угрозу общественному порядку, хочу отметить положительный опыт подобного государственного устройства. Так, в минуты чрезвычайной опасности, именно быстрые решения единовластного правителя могут спасти государство. Что же касается военной власти, он сделал красноречивый жест кубком, то мне кажется, что временами мы предоставляем нашим генералам слишком большие полномочия за рубежом. В последние годы они все чаще стали забывать о том, что своим командованием, да и всем прочим, обязаны Сенату и ведут себя как независимые властители тех регионов, где происходят боевые действия. Это относится к Серторию, а также к Лукулу, о котором в этой связи уже упоминал в своей речи Сергей Кателина. Использовать чье-либо высказывание для подтверждения своей точки зрения было вполне в духе Гартала. Мне кажется, уже назрела острая необходимость провести судебное разбирательство призванное уточнить обязанности наших полководцев и ограничить их власть. — Отличное предложение, — подхватил Цезарь. — А теперь послушаем нашего хозяина. Публи был уже порядком пьян, тем не менее изъяснялся вполне членораздельно. — Скоро я присоединюсь к моему зятю, победоносному Лукулу. Мы будем вместе вести войну с Митридатом. Всякий человек, вступающий на государственный пост, обязан пройти военную службу. Она является важной школой для будущего чиновника, я всегда так считал. Однако, хочу заметить, что власть сосредотачивается здесь, в Риме. И если кто-то желает добиться верховной власти, ему не обязательно завоевывать испанцев или египтян. Власть исходит от римского народа, от патрициев и от плебеев. Сенат проводит окончательные указы, но власть все равно находится в руках Народного Собрания. Если тот, кто облечен высокими полномочиями, считает, что поддержки большинства в Сенате достаточно, чтобы удержать власть, он глубоко заблуждается. Поддержка народа. Вот что необходимо. Причем не только в Собрании, но и на улицах города. «Весьма интересно», — произнес Гай Юлий когда бессвязная тирада Публия, казалось, завершилась. Но давайте же послушаем нашего дорогого гостя и узнаем его точку зрения. Прежде всего, начал Тигран, позвольте мне выразить свое безграничное восхищение вашей уникальной государственной системой, которая избирает в свои ряды лучших и предоставляет им возможность управлять половиной мира. Однако боюсь, что она никогда не приживется в наших краях». «Будучи наследниками греческой культуры, вы имеете уходящую в далекое прошлое традицию избирать свое правительство. Мой же народ состоит большей частью из неразвитых азиатов, которые не приемлют никакой иной власти, кроме самодержавной. Для них царь — все равно, что Бог. Заберите у них царя, и это будет равносильно утрате Бога». Он улыбнулся всем сидящим за столом так, словно они были его лучшими друзьями. Я совершенно уверен в том, что Востоком всегда будут управлять монархи. Полагаю, вы все согласитесь со мной, что они должны быть такими правителями, которые являются друзьями Рима. К сожалению, сейчас немногие на Востоке разделяют мою точку зрения. — Еще один камень в адрес папочки, — отметил я про себя. — Прекрасно. — Прекрасно поставлен вопрос, — сказал Цезарь. — А теперь мы должны выслушать Деце Цицилия Мэттела-младшего. — который совсем недавно начал свою публичную деятельность. Как известно, он является сыном высокочтимого нами городского притора и потомком выдающегося рода. За весь вечер я выпил совсем немного вина, тем не менее ощущал странную легкость в голове. Хотя, возможно, причиной тому было мое увлечение Клавдией. Я поклялся себе не говорить ничего необдуманного и вообще вести себя предельно сдержанно, Однако льстивое обращение Цезаря вынудило меня нарушить данное себе слово. К тому же в воздухе витало нечто такое, что не давало мне покоя весь вечер. Это нечто заключалось в том, что с тех пор, как я узнал об убийствах Синистра и Парамеда, с кем бы я ни говорил, в особенности во время этого обеда, все сказанное прямо или косвенно вертелось вокруг двух громких имен Лукула и «Митридата», «Митридата» и Лукула. Я знал, стоит мне приложить достаточно усилий, и я смогу распутать этот клубок лжи и таинственности и обнажить грязные интриги, плетущиеся вокруг этих имен. Я имел на это полное право, ибо за мной стояли Сенат и римский народ. К сожалению, у меня пока не было зацепки, точки опоры, позволяющей повернуть рычаг. Начал я так. Как самый младший член правительства, я едва решился произнести речь в столь избранном обществе. При этих словах все заулыбались и закивали друг другу. Исключение составлял лишь курий, который тихо похрапывал на своем месте. Вокруг по-прежнему сновали слуги, шлепая по полу ногами и наполняя наши кубки вином. Во время нашей замечательной беседы мне в голову пришли кое-какие соображения, которыми сейчас я хотел бы с вами поделиться. Улыбки все еще не сошли у них с уст. Мне кажется, есть нечто более важное, чем происхождение и родственные связи. Даже более важное, чем жизненный опыт или личные способности. Это преданность Риму, Сенату и народу. Как совершенно справедливо заметил мой патрон Гартал и мой друг Сергей Кателина, победоносные полководцы, которые воюют исключительно ради личного обогащения и славы, не являются подлинными слугами Рима, как не является таковым магистрат, торгующий своими решениями, а также наместник, грабящий доверенную ему провинцию. При этих словах Цицерон усиленно закивал, и неудивительно, именно на подобных доводах он строил свою обвинительную речь против Вереса. И уж, конечно, продолжал я все больше распаляясь, не является истинным слугой Рима тот, кто ведет секретные переговоры с иностранными правителями, преследуя какие-то личные интересы, или злоумышляет против одного из действующих военачальников из зависти к его славе. Цицерон снова кивнул, еле слышно исторгнув слово «верно». Лицо Катерины, как всегда угрюмое, стало олицетворением чистейшей скуки. Гартал сохранил привычное выражение доброжелательности, но его улыбка стала несколько натужной. Публий метнул в меня гневный взор, а Тигран уставился в свой кубок, как будто опасаясь выдать себя взглядом. — Прекрасно! — произнес в завершении моей речи Цезарь, с одобрением посмотрев на меня. — Правда, это ровным счетом ничего не значило, потому что никогда в жизни я не встречал человека, который бы владел своими чувствами лучше, чем Гай Юлий. Он мог улыбаться в лицо человеку, которого замыслил лишить жизни, равно как тому, кто собрался убить его. Разговор возобновился, вино продолжало течь рекой, и никакие возможные последствия не могли воспрепятствовать размеренному течению вечера. Спустя некоторое время Гартал послал за своими сандалиями, а вслед за ним то же самое сделали Цезарь с Цитероном. Кателина, Кури и Публи, неспособные передвигаться, покинули трапезную на руках своих рабов. Тигран еще что-то оживленно говорил, пьяным взором уставившись в пустоту, но недолго, ибо его вскоре сморил сон. Рабы Клавдиев вынесли его вслед за остальными гостями. «Я же остался наедине со своими тревожными мыслями. Я не привел с собой раба, поэтому пришлось самому искать свои сандалии и собираться с силами, чтобы добраться домой». Выйдя из трапезной, я увидел, что меня поджидает Клавдия. На девушке было столь легкое платье, что казалось, будто свет лампы пронизывает ее насквозь, ярко очерчивая фигуру. Это был последний сокрушительный удар по моим расстроенным чувствам. Помнится, на загородной вилле моего отца под Фиденами стояла древняя греческая статуя Артемиды, по слухам, работа самого Проксителя. Облаченная в короткий хитон охотницы — Она стояла на цыпочках одной ноги, будто преследуя свою добычу. Мальчишкой я считал ее идеалом женской красоты. Длинные стройные ноги с упругими бедрами, небольшая высокая грудь, грациозный изгиб длинной шеи. Меня никогда не привлекали пышногрудые юноны или венеры, столь почитаемые большинством римлян мужского пола. Клавдия явила предо мной оживший образ моей мраморной Афродиты. — Дэци, — прошептала она, — я так рада, что ты еще держишься на ногах, причем вполне твердо. — Кажется, мне не удалось стать душой компании, — отозвался я. Я никак не мог проникнуться атмосферой вечера. Знаю, я все слышала. Зачем тебе слушать пьяную демагогию сильных мира сего? Должно быть, тебе было до смерти скучно. Усилием воли я пытался заставить фонари гореть ярче, чтобы лучше разглядеть ее, но потом бросил эту затею. Я не собирался видеть ничего больше того, что позволяло мне видеть Клавдия. Всегда полезно знать, что говорят власть, придержащие в Риме, тем более в наши дни. И хотя из присутствующих сегодня гостей только Гортал представляет реальную политическую силу, остальные тоже подают большие надежды. Даже Кури и Кателина... Мужчине вовсе не обязательно обладать умом, талантом или добрым нравом, чтобы играть значительную роль в управлении государственными делами. Вполне достаточно быть беспринципным и опасным. Согласитесь, довольно странно слышать такие слова из уст полуодетой молодой особы, говорящей ночью наедине с мужчиной, который не является ее мужем. Тем не менее, я старался не обращать внимания на эти щекотливые обстоятельства лишь бы подольше побыть с ней вместе. «А как же я?» «Я тоже один из тех, кто подает большие надежды». «Она придвинулась ближе, так близко, что мне даже не верилось». «О, еще какие! У тебя есть все, о чем сегодня шла речь. Способности, происхождение, преданность. Нет той вершины, которую ты не мог бы покорить». «Только всему свое время», — сказал я такие дела, как продвижение по служебной лестнице, быстро не делаются. Существует строго установленный порядок. Это так, когда ты предпочитаешь плыть по течению, возразила она. Однако смелые люди не смиряются перед обстоятельствами, они не боятся ускорить этот процесс. Я понимал, куда она клонит. Смелых людей, если ты помнишь, не так давно обезглавливали. Сбрасывали вниз с Торпейской скалы или затаскивали при помощи крюка в Тибр. Она презрительно усмехнулась. Такая участь может постичь любого человека, даже самого робкого. Разница лишь в том, что смелые люди рискуют жизнью ради достойных целей. Помпей и Крас отказались постепенно перемещаться с одной ступени лестницы на другую. И теперь они консулы. Полагаю, Гартал проявил большую осмотрительность поэтому он встретит смерть в своей постели, в отличие от этих двоих. Усмешка сошла с лица Клавдии. — Я ошиблась в тебе, Деций и Цицилии. Мне казалось, ты сделан из лучшего теста. Она подошла так близко, что едва не коснулась сосками моей туники. — Ты мог провести эту ночь со мной? — Но теперь, думаю, ты этого не заслуживаешь. — Поэтому будет лучше, если ты проведешь ее один. — Лучшего достойны только лучшие. Призвав в себе остатки чувства собственного достоинства, я произнес, сильные духом не всегда побеждают, у них бывает и поражение. Лично я предпочитаю лучше принять свое поражение. Несомненно, среди людей смелых духом найдутся такие, которые будут достойны лучшего. Проходя мимо Клавдии, я взглянул на нее мельком. Ее лицо напоминало застывшую маску. На улице не было видно низги. Так темно время бывает только в безлунную ночь. Я понимал, что вернуться за фонарем или факелом при сложившихся обстоятельствах было бы по меньшей мере бестактно. Кроме того, свет, который, с одной стороны, облегчил бы мне путь, с другой, несомненно, сделал бы его еще более опасным. Снующие повсюду римские воры всегда не прочь поживиться, поэтому только и рыщут в поисках перебравших прохожих а свет привлекает их к себе, как ночных мошек. Словом, я щел за лучшее споткнуться или наступить на какую-нибудь гадость, что, надо сказать, делал неоднократно, пока добрался домой. Наконец, измученный одним из самых длинных и странных дней в своей жизни, я без сил рухнул в постель.